В клан Махамая. Что за? Ошарашенно выдохнула Ранза, выйдя из портала. Не может быть! Замерев возле госпожи, пробормотал Линдер. Родовой замок Махамая лежал в руинах. Некогда величественное строение ныне представляло собой серые каменные обломки, охваченные огнем. Горел и лес вокруг, дым гигантским столбом поднимался в небо и создавал купол, через который не мог пробиться ни один солнечный луч. «Госпожа, оставайтесь здесь, я с дружиной проверю», — предложил Тайрус. Однако Ранза уже сорвалась с места. «За госпожой! Быстрее!» — Линдерс командовал остальным стражам и дружинникам. «Остановим госпожу! Это слишком опасно!» — на бегу крикнула Линси. Развитый мозг главы клана Махамая с неимоверной скоростью анализировал происходящее. Улавливал он и обрывки фраз «стражей», вычленяя из них главное и взвешивая последствия. «Не смейте!» В полоборота, глянув на своих бойцов, отрывисто проговорила Ранза. "Помешаете мне и пожалеете!» Несколько секунд стражи и дружинники молчали. Затем до слуха богини донесся негромкий, но твердый голос Линдера. «Во что бы то ни стало, защитим госпожу!» «Есть!» «Госпожа, чувствую, два источника праны впереди!» Доложила Кита, сенсор из дружины Линдера. «Учитель и ветеран!» «Всего двое, и среди них нет гуру. Как такое вообще возможно?» Пыталась понять Ранза. «Хоть бы ветераном оказалась лата, хоть бы... хоть бы... «Что это? Эфир?» Только сейчас Ранза заметила, что огонь чудесным образом не касался дорожки, по которой бежал отряд Махамаи. Только по краям едва заметно мерцали серебряные искорки. Спустя пару секунд богиня увидела две фигуры, сидящие на обломке стены. Со стороны казалось, что учителя и ветерана окружает невидимая полусфера. В радиусе 15 метров от них не было ни огня, ни дыма. «Хвала небу, госпожа Лата!» — прошептал Линдер, когда Ранза сбавила скорость. Последние метров сорок отряд шел медленно, настороженно поглядывая по сторонам. Вокруг были все те же руины. Ничего необычного, кроме самого присутствия двух живых, спокойно ожидающих кого-то в этом огненном царстве. Примерно так подумала Махамайя сперва, но почти сразу заметила еще одну странную, даже пугающую деталь — Высокий красноволосый юноша в джинсах, темной футболке и синем клубном пиджаке, закинув ногу на ногу, сидел на мертвом теле. Скамейкой Аману Сету служил поверженный гору. Светловолосый ангел в подпаленном когда-то белом костюме. Проклятие! Как Сет смог одолеть Игне, гения рода Кимуэль? Он же всего лишь учитель. И как он так управляет эфиром? Никогда не слышала о подобном. Младшая сестра Ранзы покорно опустив голову, сидела на коленях и подол ее пышного кремового платья касался каменной плиты. Девушка даже не шелохнулась, когда рядом появилась глава ее клана с подкреплением. Ранза хорошо знала свою сестру и предполагала, что она сейчас чувствует. Нервно закусив губу, старшая Махамая без промедления залезла в голову младшей. О нет! Пробормотала Ранза, остановившись в метрах в пяти от Амена и Латы. Увиденное до глубины души потрясло Махамаю старшую Ну еще бы, кто вообще мог бы предположить, что учитель, жалкий учитель, способен убить гуру Убить первой же атакой Да, Сет ударил неожиданно в гостиной посреди разговора Никому бы и в голову не пришло, что одинокий учитель решится на такое И тем не менее, опытный Игне успел среагировать, покрыв тело стихийным доспехом Однако огненные пчелы Амана с легкостью прошли сквозь каменную кожу. Невозможно, немыслимо, абсурдно. И тем не менее, глава клана не могла отрицать очевидного. Ее сестра видела произошедшее своими глазами, а теперь последствия в виде разрушенного замка и мертвого гуру видит уже и сама Ранза. Как Амон одолел других защитников замка, Махамая старшая, к сожалению, не узнала, ведь убив Игне, Сет сразу же поместил Лату в огненную клетку. Все, что было после этого перед глазами младшей богини, лишь купол яркого пламени. Ранза прочитала мысли сестры в те долгие и ужасные минуты. Почувствовала отчаяние и страх девушки, никогда не участвовавшей в смертельных битвах. Да, глава клана скрупулезно следила за тем, чтобы ее единственная на данный момент наследница исправно тренировалась. Да и сама Лата никогда не отказывалась от тренировок. Однако в бой сестру никогда не выпускала. Ранза видела, как отчаянно Лата пыталась пробить купол. Младшая Махамая поступила разумно, решив разбить пол под ногами. Но ничего не вышло. Стоило Лате ударить, пол тут же засверкал серебристыми искорками. А в один из моментов юная богиня почувствовала, что пол начал падать. Затем последовал сильный удар. Однако клетка не разрушилась. Но спустя несколько минут пламя исчезло, и Лата увидела Амона, произнесшего тогда. «Остались только мы с вами, госпожа Махамая. Подождем вашу сестру. Не вздумайте убегать. Я без труда поймаю вас, а если все-таки вам удастся скрыться, я буду очень зол». Как думаете, что я сделаю с ранзой, если буду зол? За несколько секунд, впитав в свой мозг огромный пласт информации, Махамая старшая попыталась прийти в себя. аман расслабленно глянул на лату, а затем вновь повернулся к ранзе: Гляжу, вы уже в курсе, что здесь произошло, госпожа Махамая? Правда, увидели лишь малую часть. Может быть, вам стоит залезть и ко мне в голову, чтобы получить наиболее полную картину? Стражи и дружинники, готовые к бою, напряженно смотрели на врага их клана, молча ожидая приказа главы. Ранза же хотела утешить сестру. Эта дуреха, после прошлой войны вбившая себе в голову, что должна пойти на все ради будущего клана, сейчас корила себя за слабость. За то, что ничем не смогла помочь клану, не смогла защитить клановый замок. Однако самая страшная мысль, которую Махамая-старшая прочитала в голове Латы, «Своим существованием делаю уязвимой сестру». Мелкая дурында всерьез рассматривает вариант броситься на Амана с криками «Бегите, я задержу его», при этом понимая, что никто не побежит. А стало быть, нужен другой вариант. Откушу себе язык, умру и перестану быть обузой. «Отпусти Лату и поговорим!» Взвесив все «за» и «против», произнесла Ранза. «Вы меня разочаровываете, моя несостоявшаяся невеста!» Удрученно покачал головой Аман. «Думаете, я для того сохранил заложника, чтобы сразу его отпустить?» «И предупреждаю. Попробуете ее увести, я тут же атакую. Вы ведь в курсе, что защита гуру для меня ничто. Имейте это в виду, подставляя мне спину ветерана». «Хорошо, уводить не буду». Сухо произнесла Ранза. «Можешь временно приглядывать за ней, но только в таком состоянии». «Ах-ха!» Резко вдохнула в воздух лата, схватилась руками за виски и упала без чувств. Посмотрев на нее, Сет вновь покачал головой, на сей раз состряпав осуждающее выражение лица. «Решительно и грубо! Это ж надо резко увеличить объем праны в мозгу любимой сестренки! Так и убить недолго! Не нужно меня недооценивать!» процедила богиня. Если бы я была неуверена в своих силах, то не стала бы использовать этот прием. Кроме уверенности, на стороне ранзы играло и то, что между ней и Латой было три ранга разницы. Да, это очень много, но не настолько, чтобы случайно убить подобной техникой. Вот будь пропасть шире хотя бы на один ранг, тогда да, случайное убийство возможно. Сейчас же лишь умышленное, требующее определенных затрат сил и концентрации. И не собираюсь. Подняв обе руки, заверил ее Аман. «Как и вы меня, верно? Иначе давно бы напали на единственного учителя. Ну, попробуйте прощупать мои мозги или сразу сдадитесь?» Гордость осевой аристократки и главы клана не позволяла Ранзе спокойно отпустить того, кто напал на ее бойцов в ее же замке, кто разрушил ее замок и убил ее вассала, стража, дружинников и других членов ее клана, заставил трястись от страха ее любимую сестру. Однако разум госпожи Махамаи пока еще мог удержать гордость. И разум твердил, что войну с кланом Сет ее клану ни за что не потянуть. Если третий сын главы этого клана в одиночку сотворил подобное, то на что способен клан в полном сборе? Что лучше, гордо погибнуть, сражаясь, или сохранить жизнь членов клана за пятна в честь? «Скажите, господин Сет». Намеренно перешла на уважительное обращение Ранза. «Почему вы напали на мой дом? Можете обозначить причину вашей агрессии?» «Могу, госпожа Махамая», — пожал плечами Аман. «Не люблю, когда меня используют. Вы ведь не отказались от возможности официально стать моей невестой. А свой интерес я обозначил довольно прямо. Вы сказали, что подумаете. Один раз я спрашивал, что надумали. Вы сказали, что все еще думаете». Спрашивать больше значит не уважать себя. Вы не согласились, не отказались, а значит перевели меня в разряд потенциально неплохих вариантов, что меня безмерно оскорбляет. Позади Ранзы кто-то из дружинников еле слышно выругался. Сама же богиня молча смотрела на своего собеседника, не скрывая недоверия. Естественно, Аман его заметил и расплылся в улыбке. Вы бесконечно правы, госпожа Махамая. «Произнес он. Личная обида не стоит таких рек крови. Но она все же была определяющим фактором, когда мы выбирали, на кого бы напасть. Нужна была, знаете ли, молниеносная война, победа в которой сулит увеличение благосостояния клана. Когда рассматривали варианты, я предложил кандидатуру вашего клана, ну а дальше убедил главу нашего клана отправить сюда меня одного. Так что да, я совмещаю приятное с полезным». А вот в эту часть рассказа Ранза охотно поверила. Клан Сет явно что-то замышляет. Не зря Атон лично прибыл в особняк Венер. «Что ж, спасибо за честность», — медленно произнесла Ранза. «Позвольте узнать, как именно вы хотите увеличить материальное благополучие своего клана за счет нашего? Хотите, чтобы мы признали поражение и выплатили контрибуцию?» «После первого же нападения», — про себя добавила богиня. На ее вопрос Сет усмехнулся. «Хе, я ведь говорю вам, госпожа Махамая, совмещаю здесь приятное с полезным. В том, что вы предлагаете мало и того и другого. Что ж, скажу прямо и начну с приятного. Для себя, разумеется». «Так вот, вы меня привлекаете, госпожа Махамая, и возможность стать вашим супругом, пусть и матрилинейным, меня тоже вполне привлекала. Но вы меня не выбрали. Что же мне остается? В принципе, я могу хоть сейчас встать, снять штаны и, угрожая убийством вашей беззащитной сестры, заставить вас сделать мне приятное. Несколько раз, разными способами, на глазах у ваших дружинников». «Да как ты с...» Зло прошипел Линдер, но был прерван резким жестом Ранзы. «Но вы так не поступите, верно?» Сухо поинтересовалась богиня. «Не поступлю!» «Да, если я так сделаю, я получу одно из того, что меня привлекает». «Но вы осевой аристократ, глава клана. Если о подобном узнают другие аристократы, на весь мой клан будут косо смотреть». «То, что можно сотворить с простолюдинкой, лучше не проворачивать с тем, кто стоит выше тебя по социальной лестнице». «А вы как раз свыше меня. Так что же мне остается?» «Принудить вас выйти за меня замуж? Тоже слишком опасно. Много условностей». «Например, умрет ваша сестра не по моей вине, и я потеряю контроль над вами. Так что, увы, как ни крути, получить главу клана Махамая я не могу. И раз уж она мне не достается, так пусть не достается больше никому. После всей вашей тирады вы просто убьете меня?» Удивленно подняла бровь Ранза. «Нет, что вы!» — отмахнулся Аман. Зачем? Чтобы ваши верные вассалы мстили за вас до тех пор, пока мы их не уничтожим? Увольте. На них у нас иные планы. Кроме того, другие осевые аристократы опять же будут недобро поглядывать в нашу сторону, если мы уничтожим хилый род, состоящий всего лишь из двух девчонок. Ранза нахмурилась, пытаясь осмыслить все услышанное. Осознание волной накрыло богиню. Пусть она и пыталась сохранить равнодушие на лице. На мгновение все же распахнула глаза чуть шире, чем обычно. Гляжу, вы поняли, госпожа Махамая, для чего я вас здесь ждал? Да, в обмен на вашей жизни. Сет лениво повел рукой, указывая сразу на всех присутствующих. «Я требую от вас, как от главы рода, высшего отказа от права иметь вассальные рода. Иными словами, я хочу, чтобы вы при трех главах кланов и представители ареопага отказались от всех своих вассалов и распустили клан». «Да что ты! Тихо!» Во весь голос рявкнула Махамая в очередной раз прерывая своих стражей. При этом богиня не отводила напряженного взгляда от Сета. «Насколько я помню, при высшем отказе мой род станет свободным и не сможет создать клан в течение тысячи лет». «Верно!» — равнодушно кивнул Амен. «А три наших вассальных рода вы заставите их присоединиться к вашему клану?» «Что?» изобразил искреннее удивление захватчик. «Возможность присоединиться к клану Сет — огромная честь, которую еще нужно заслужить. Может быть, когда-нибудь потом. Пока же эти рода, как и ваш, станут свободными. Но в отличие от вашего, мы обложим их данью, о чем и заявим во всеуслышание. За счет трех новых данников хотите улучшить материальное положение клана? Вы будете обдирать их до нитки?» «Ну, кое-что оставим, чтобы от голода и холода не померли!» «Будьте готовы атаковать его!» Мысленно связавшись одновременно с тремя своими стражами, приказала Ранза. «У клана Сет есть враги. Клан Сет ведет открытую войну с кланом Вязей. Находятся в напряженных отношениях еще с парой кланов. Есть вероятность того, что после сегодняшнего и Люцифер, и Кракомод затаят на них злобу!» Успокаивала сама себя Махамая. «Если в одиночку против них не справимся, то, объединившись с другими, получим шанс». «Верно, нельзя просто так сдаться. Отдать то, чем гордились наши предки. То, за что они умирали. Наш клан». «Он не заметил, но я уже в его голове. Еще немного, и мы сможем обезвредить Амана, спасти Лату, перехватить инициативу, отступить, перегруппироваться и нанести ответный удар». Скрупулезно оплетая своей праной и эфиром мозг опасного противника, Ранза чувствовала, как берет над ним контроль. «Враг проиграет, прежде чем заметит это. Еще немного. Главное не позволить Аману контратаковать. Замедлить его на несколько секунд». «О небо!» — восклицала про себя Ранза. «Обычного учителя я бы смял и не заметила, но этот же...» «Проклятие! Как он вообще получил такую силу? Как он может настолько тонко и необычно использовать эфир?» «Ну, я жду ваш ответ, госпожа Махамая. Ехидно улыбаясь, проговорил Аман. «Готово!» Ранза отчетливо осознала, что ее ментальная сеть наконец-то полностью охватила противника. Осталось лишь потянуть за ниточку, и он уже ничего не сможет сделать. Сверхразвитый мозг главы клана Махамая вновь сыграл на руку своей хозяйки. В один миг она приказала всем своим стражам атаковать и подчинила своей воле Амена Сета, превратив того в беззащитный овощ. Ранза не была уверена, что сможет долго удерживать своего необычного врага. И тем не менее, уж секунду-то она сможет удержать учителя. Этой секунды вполне хватит, чтобы стражи прикончили его. Так думала богиня. И ошиблась. В одно мгновение перед Аманом появилась огненная стена, сверкающая серебряными крупицами. Казалось бы, что такое защита учителя против атаки грандмастера, коим является линдер? Уж для его ветренного серпа, пусть и выпущенного без подготовки и долгой концентрации праны, эта преграда должна быть не прочнее листа бумаги. И тем не менее, оранжевое пламя выстояло, а вот серп, столкнувшись с ним, практически сразу исчез. Нужно ли говорить, что и атаки Линси с Тайрусом тоже не прошли? В следующий миг огненная стена выплюнула несколько горящих стрел с серебристыми наконечниками. А, -а, -а! урх, У-у-у! простите, госпожа! Изумленно повернув голову, Ранза увидела своих стражей и дружинников. Некоторые стояли на ногах, зажимая раны, некоторые уже лежали на траве. Досталось не всем, только тем, кто находился в первых рядах. И все же контратака Сета поражала. «Чертов учитель!» «Стоять!» — рявкнула богиня, подняв руку. Ее бойцы, способные драться, уже были готовы вновь наброситься на Амона. «Вы так невежливо поступили, госпожа Махамая. Покачал головой Сет, убрав огненную стену. «И очень предсказуемо. Так что я не злюсь. Я прекрасно понимаю, что вам своими глазами хотелось увидеть, на что я способен». Он смог сбросить мой контроль. В голове Ран загудел целый рой мыслей. Мгновенно. Будто... будто разъел его. Девушка невольно вспомнила объяснение Кезефа Люцифера о том, как он боролся со способностями Венер с помощью старшей энергии. «Эфир, значит». Все-таки он. И как в этом замешан Илья? Пусть Сэт сразу же среагировал и сбросил контроль ранзы, но те пол мгновения, что ему потребовалось на это, богиня полностью владела его сознанием. Да, по плану Махамая врага полагалось убить или хотя бы тяжело ранить. Однако она не могла позволить себе упустить возможность узнать больше о противнике. Ее сверхбыстрый мозг успел заглянуть в тайны Амена. Всего лишь поверхностно. Узрел только верхушку айсберга. Однако этого хватило, чтобы немного прояснить ситуацию. Во-первых, родовая способность рода Сет называется управление плотностью. Члены рода способны на короткий промежуток времени увеличивать плотность стихии или праны, что позволяет создавать более твердые щиты и увеличивать проникающую способность при атаке. Слабость способности в невозможности использовать ее постоянно. Однако каков период отката Ранза не знала. Но, конечно же, даже такой способности не хватило бы учителю, чтобы справиться с гуру. Да даже опытного наставника Амон вряд ли бы легко одолел только за счет управления плотности. Тут и приходит черед во-вторых. Во-вторых, род Сет действительно получил новую неведомую доселе силу. Силу, позволяющую управлять эфиром так, как не могут другие боги. Где и при каких обстоятельствах это случилось, Ранза не успела узнать. Однако Махамая смогла зацепить край одного из воспоминаний Амона, разговора главы клана Сет со своими детьми, в котором Атон благодарил бастарда Люцифера за его способности. Ну, так и будете играть в молчанку! Вновь напомнила себе Сет. Пришла пора сделать выбор! Я знаю, госпожа Махамая, что вы кое-что успели подсмотреть в моей голове. И раз так, скажу прямо, я не самый сильный боец в семье. Понимаете? Мой отец и братья гораздо сильнее меня. Вашему клану не выстоять против нас. «Сдавайтесь! Сейчас я не убил ни одного из ваших бойцов. По крайней мере, искренне старался этого не делать». Он небрежно махнул рукой в сторону стражей и дружинников. «Однако, если я еще дольше здесь задержусь, сюда явится мой брат, Ахрун, со своими дружинами. Тогда, кроме вас и вашей сестры, живых здесь не останется». «Не слушайте его, госпожа!» — выкрикнул Линдер, сумевший закрыть рану праной. К слову, не только он выглядел лучше Даже половина из тех, кто после атаки Амана без чувств упал на траву Пришли в себя и поднялись на ноги «Верно, мы сможем одолеть его!» «Точно! Победа будет за нами!» Ранза слышала возбуждение и гнев в выкриках своих бойцов Чувствовала, что никто из них и не думает о поражении Все готовы биться до самого конца А ведь ранее, еще в Айсерке, она связалась со своими вассалами, чтобы сообщить, что дома что-то случилось. Весь клан в боевой готовности. Конечно, незаметно для Амена их не вызвать, но сами явятся, если Ранза долго не будет выходить на связь. «Чего же я медлю?» — спросила сама себя богиня. Игне он убил благодаря эффекту неожиданности и тому, что сразу использовал все свои козыри. С остальными справился отчасти благодаря тому же. После всех этих битв он должен быть уставшим, он всего лишь учитель, и запасы его праны гораздо меньше наших. Так чего же я медлю? Боюсь тех, кто придет вслед за ним. Но и мы к тому времени сможем подготовиться. «Кстати, забыл сказать!» Почесав затылок, произнес Аман. «В данный момент три ваших вассальных рода заняты нашими вассалами, а, возможно, и членами моего рода. Все-таки большие потери нам не нужны. Ни среди наших бойцов, ни среди будущих данников. Так что помощи вам ждать неоткуда. И все же, чтобы не искушать вас тем, что я сейчас один оденешенник, пожалуй, приглашу я на нашу встречу своих дружинников до да двух кузенов с их дружинами». Возле Амона появился фамильяр в виде шакала и открыл портал. «В бой!» – закричала Ранза. Ее сверхразвитый мозг был категорически против этого сражения. Однако тысячелетняя гордость осевого аристократа не позволяла сдаться без боя. Инярла Зерий присела на край широкой двуспальной кровати и посмотрела на Генрия. Мужчина крепко спал, так и не придя в сознание после битвы. Стражи только что принесли своего господина в спальню и удалились, оставив осевых аристократов наедине. «Хорошо же тебя приложил, Кезев», — хмыкнула Инниарла, не отводя взгляда от возлюбленного. За его здоровье женщина не волновалась. Будучи первоклассным целителем, она успела сама проверить состояние пациента. Сейчас он действительно крепко спал. Практически весь штурм имения Венер Генри провел в первых рядах во главе войска, подбадривая их собственным примером и без устали сражаясь с врагами. А под конец еще и пропустил чувствительный удар от Гуру. «Отдыхай, малыш», — прошептала Инниарла, проведя ладонью по лысой голове демона. Тяжело вздохнув, женщина поднялась на ноги и, подойдя к прикроватной тумбочке, наполнила один из двух бокалов вином из хрустального кувшина, столь любезно принесенного служанкой, как только господа вернулись. Залпом выпила терпкий напиток и налила еще. Подошла к окну, взглянула на синее небо и зеленый сад, покачала головой и снова посмотрела на Генрия. «Я счастлива с тобой, малыш». Тихо, но твердо произнесла она, ни капли не сомневаясь в собственных словах. «Но я должна еще раз встретиться с ним». «Верно», — не сводя глаз с ее возлюбленного демона, про себя продолжила женщина. «Мы знать не знаем, где Илья, и если кто и сможет помочь в его поиске, то только Кезев. Возможно, еще отец, но Кезев, Кезев может больше. К тому же он ни за что не бросит сына. Надеюсь». Выпив еще один бокал вина, женщина осторожно вышла из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Отойдя на несколько метров, призвала фамильяра, крупного рыжего филина. Ухнув и хлопнув крыльями, птица, подчиняясь воле хозяйки, открыла портал в Тартис, родной мир Люциферов.